Глава шестая «Итак, нулевой», — звучал уже другой голос из динамиков. «Не того старика. Более молодой, менее опытный, больше эмоций. Сейчас мы будем проверять возможности твоего тела в ближнем бою. Сейчас ты немного перекусишь. Твоя система интегрирована в наш пульт, так что некоторые параметры мы тоже видим. Сейчас я был на какой-то импровизированной арене». Я бы даже сказал, до исторической арене. Но на нашей планете таких не существовало. Тогда где они могли быть? Не помню. Но сам факт того, что я о них знаю, уже радовал. Либо память восстанавливается медленно, либо просто эта информация в восстановленных блоках памяти. Снова появился постамент, на котором лежало мясо. Прожаренное. Все же дают мне себя чувствовать человеком. В какой-то степени это даже обнадеживает, но все равно они ко мне не смогут притереться. Единственные эмоции, которые я буду испытывать в их отношении, негативные. Сейчас же глупо не воспользоваться этим предложением. Я осторожно и медленно подошел к постаменту, осматриваясь по сторонам. Приметил несколько камер, которые смотрели точно на меня. Пускай смотрят, что зверь я только тогда, когда голоден. «Сейчас же. Спасибо учёному. Надо узнать, как его зовут. Меня по прибытию в камеру покормили». «Но всё равно. У меня был недостаток массы. Даже до единицы не догнала шкала. И сейчас был шанс пополнить её». Осторожно взяв в руки кусок мяса, я осмотрел его со всех сторон. Сейчас моя голова работала более-менее ясно, так что я соображал нормально и понимал, что меня могут и отравить. А устойчивость к токсинам у меня не сказать, что хорошая. Внешне ничего странного не увидел. В динамиках была тишина. За мной явно наблюдали. Уже сейчас оценивали. Еще немного подождав, я осторожно откусил, переживал и проглотил. А после стал слушать свой организм, Пытался понять, будет что-то или нет. Прошла долгая минута. Ничего не происходило. Значит, никакой подставы нет. И это просто обычное, поджаренное и почти невкусное мясо. Черт. А раньше я даже не задумывался о вкусе. Просто жрал. Хотя любой человек, думаю, если будет сильно хотеть есть, будет поглощать все, что попадет под руки. Тишина была какой-то... тяжелый, Так что я решил на всякий случай поторопиться. Я понимал, что даже на этой арене могли быть турели, а провоцировать моральных уродов по ту сторону провода камер и динамиков мне не хотелось. Так что, когда с мясом было покончено, я показал большой палец в сторону одной из камер. Текущее количество ПВ – 1,21 единиц. Снова на теле проявились мышцы. Больше не было худобы, но все равно это не тот рельеф, который был у меня перед бегом. Но даже этого мне хватало, чтобы чувствовать себя живым». «Да, именно так. Я не слышал шепота в голове. Я чувствовал себя прекрасно. Ничего не болело, все кости и мышцы были восстановлены. Я был живой. И это, наверное, одно из лучших ощущений на самом деле». «Итак...» Спокойно говорил руководитель этого испытания. «Сейчас против тебя выйдет сразу два бойца. Они прошли не одно столкновение, имеют опыт ведения боевых действий, смогли спокойно прикончить врага. Но они все же неопытные профи. Но их двое. Посмотрим, как ты справишься с ними. На счёт три. Небольшая задержка. Я уже готовился услышать стандартный отчет, но я ожидал подлянки. «Три!» На противоположной стороне арены распахнулись ранее невидимые каменные двери. Оттуда вышли двое, как и было обещано, но они были вооружены. У одного была металлическая тяжелая труба, у второго был в руках тактический нож с достаточно широким лезвием. Примерно с три моих пальца. «Я удивился сам себе». Я быстро смог понять, чем они вооружены, быстро смог определить тип оружия, причем на таком расстоянии, а тут не менее полутора сотни метров. Немного усиленный организм и чип в голове с базой данных творили чудеса. Осталось понять, как будет себя вести тактический помощник в бою. У меня оружия никакого закономерно не было. Сполая тоже ничего не мог подобрать, ибо ничего не было. Схватка по логике неравная. Но я, если так можно сказать, до определенного момента бессмертен. Раны будут зарастать за минуту, а голову они мне снести не смогут. Так что шансы примерно равны. Я двинулся им навстречу. Шел спокойно, даже развел в сторону руки, показывая, что я готов к встрече с ними, что я их жду. Их лица из-за этого скривились. Они пустились в легкий бег, а я только этого и ждал. «Даже легкий бег немного выведет их из нормального состояния. Они самую каплю устанут. И это мне только на руку». Первый до меня добежал парень с трубой. Он замахнулся и целился мне точно в голову. Перед глазами быстро промелькнула возможная траектория его удара. Так что я уже ставил блок в соответствии с тем, что видел. Он только замахивался, а я уже был готов. «Интересная система». Но более интересен тот факт, что я понимал, как надо реагировать. Или это было просто интуитивно понятно. Или это просто очевидно. Поймав удар на предплечье, я тут же сделал резкий удар в грудь. Хрустнули мои пальцы. Костяшки сломались. Под кителем этого урода была металлическая пластина. Он улыбнулся и тут же ударил головой мне в нос. Второй хруст. А потом, в тех же местах, Хрусты повторились, кости мгновенно срослись, нос встал на свое место. Я успел заметить удивленное лицо этого увольня, когда я восстанавливался, а потом следом ударил ему головой в нос. Он тут же замычал и отступил на шаг. Я ему хотел еще добавить удар в кадык, но пришлось срочно уходить в сторону, так как второй боец уже был рядом и наносил удар. Второй был моложе, чем первый – Почему-то я заметил это только сейчас. У бойца с ножом был более напуганный взгляд. Он действовал, исходя из страха и защиты, нежели нападения. Он ждал моей атаки, а я ждал его удара. Но ни тому, ни другому не суждено было сбыться. В себя пришел первый боец и с рывком кинулся на меня. Отступив еще на несколько широких шагов назад, я поймал руку, в которой была труба, сделал подножку, Силой вбил туловище этого бойца в бетон, а потом сделал легкий доворот. И был слышен такой противный щелк. А потом и крик этого бойца. Не знаю, за что их наказали, но их час еще не пришел. Я пока пытаюсь показать, что я не такой опасный, чем еще больше буду доказывать, что я зверь, ибо звери тут только они». Сделав короткий, но довольно быстрый удар в висок лежавшего, я вырубил его. Он дышал, что доказывало то, что я не убил его. Логично, черт возьми. Тут же подобрал металлическую трубу и пошел навстречу второму пареньку. И как он прошел свои несколько боев? Отсиживая за спинами товарищей? Или это были бои против мирных жителей, которые ни в чем не были виноваты? Я сам себя заводил и все с большим напором шел на него. Парень отступал назад и двигал губами. Без звука что-то сам себе наговаривал. Возможно, молился. Но его сейчас это не спасет. Нет, я его убивать не буду. Но он пострадает не меньше первого, а может даже и больше. В конечном итоге его психика не выдержала, и он ринулся на меня. Даже не с криком, а визгом. Он заносил руку в бок, а тактический помощник показал, что возможны два разных удара. Либо он из такого положения попробует мне пробить левый бок, либо попытается нанести режущий удар справа налево. И я был к этому уже готов. Он об этом не знал. Сто процентов этих дурачков отправили сюда в качестве наказания. Справились бы, простили бы какую-нибудь вину, сдохли бы. Что ж. «Государство всегда сможет им найти замену». Поймав удар ножиком, который искал свидание с моими ребрами и легким в левом боку, я тут же ударил ногой в коленку пацану. Тот зажмурился от боли, но голоса не подал. Потом следом удар трубой по колену. А вот тут он не выдержал и вскрикнул. Я бы тоже вскрикнул, если бы мне в колено врезалась труба. «Возможно, кстати, сустав сломан». Но колено крепко, насколько знаю. Просто так его не сломать. Третий удар предназначался локтевому суставу. Но парнишка опомнился и нанес быстрый удар левой рукой мне в челюсть. Я на пару мгновений потерялся. Не ожидал. Да и помощник не отреагировал, так как я не видел этого удара. Будет мне уроком. Но это позволило ему вырваться из моей схватки. Полоснуть меня по левой руке. Рана быстро заросла, а самообладание вернулось ко мне. Покрутив чуть головой, я широко улыбнулся и погрозил пальцем этому пацану, после чего медленно пошел на него. Он отступал назад, прихрамывая на левую ногу. Не сломал, но точно повредил. Он не может нормально встать на нее, и это уже, несомненно, огромный плюс. Для меня плюс. Когда парень уперся спиной в стенку, он снова попытался кинуться в меня – Я ударил на отмаш, лишь немного прицелившись. Удар пришелся по пальцам. Не сказать, что это было красочно, но пальцы сломались. Парочка, но все же... Больше ножек он не мог держать в руке. И он у него выпал. А вот дальше я пошел в отрыв. Я вспомнил солдат, которые охотились за мирными. В моей голове начала проплывать сцена того, как за мной гнались, как стреляли в район ног и хохотали за спиной, пока я убегал. Не помню, зацепили или нет, но из-за них я и оказался в руинах дома с чудовищной тварью, которая меня и полоснула когтями. И это воспоминание будоражило мою кровь, заставляло выплескиваться адреналину. И я бил, бил, бил и еще раз бил. Сначала боец не смог больше стоять, все удары приходились чисто по ногам, чаще всего перепадало бедрам». Но нередкими жертвами были и колени. Когда он рухнул на четвереньки, потребовалось всего несколько ударов, чтобы он не смог стоять на руках. Всего три удара по руке, и он уже лежал лицом в бетон. И орал. И орал. Что-то внутри дернулось. Что-то внутри требовало, чтобы я перестал. И я послушал этот зов. Он мне больше не противник. Он не сможет стать. Да, ему больно, но он жив. И пускай радуется этому... «А чего молчать?» «Запомни этот миг». Сел я возле него и немного хриплым голосом заговорил. «Запомни. И потом вспоминай, что мог в мучениях умереть. Я мог тебя бить и бить, пока бы ты просто не сдох от боли, либо от обильного внутреннего кровотечения. Но я не стал этого делать. Вас наказали, и ты свое наказание получил. Ты трус». А только так и поступают. Бросив трубу, я шел назад. Туда, где я пришел в себя. Почему-то до этого момента я не особо помнил, что произошло. Отравили? Через чип считали, что я пытаюсь запоминать координаты? Вырубили? В любом случае, это немного усложняло все. Но в любом случае, нечего сдаваться. Но пока можно и подыграть. «Весьма занятно, нулевой», — одобрительно проговорил тот человек, который за всем этим наблюдал, который все это организовал. И мне хотелось встретить его и вырвать ему глотку. «Ты победил, но при этом не стал убивать. Почему? Ты мог спокойно лишить их жизни, ведь они бы, не раздумываясь, лишили бы жизни тебя. Они с этой целью и шли на тебя? Я не зверь. Стараясь держать себя под контролем, говорил я, смотря четко в одну из камер, даже не моргая. «Я знаю, что такое человечность. Их отправили сюда из-за проступка, чтобы они понесли наказание. У одного сложный перелом руки, у второго множественные повреждения на всем теле. Возможно, несколько ребер сломано, но они живы и получили свой урок. Еще вопросы?» «А ты дерзок?» — усмехнулся говорящий. «Но ты же понимаешь, что это было только начало испытания». Короткая пауза, а потом усмешка, после чего этот испытатель продолжил говорить. «Вижу, что понимаешь. Дальше будет интереснее. Тебе знакомо понятие «королевская битва»?» «Нет», — честно признался я. «Тогда для тебя это будет интересным открытием», — с диким удовольствием сказал этот ублюдок, а потом еще и мерзко начал хохотать. За моей спиной тут же послышался звук множества раздвигающихся дверей, из которых повалили заключенные разной степени паршивости. И их вид меня не радовал. Они походили на зверей в прямом смысле слова, и все смотрели на меня и на друг друга. Я, кажется, понял, что сейчас будет. И все же тут одни моральные уроды.